Глава 11. Изображение острова, выведенное на тактический дисплей Тритона, увеличивалось по мере нашего к острову приближения. Оскари на хвосте все еще не появились, так что Риттер попросил Киру немного сбавить скорость. Как известно, секретные военные базы, на часто подвергаемых орбитальным бомбардировкам планетах, строят отнюдь не для того, чтобы их было легко обнаружить и разбомбить. И даже при наличии напичканного самой современной электроникой Тритона, обнаружение нового пристанища генерала Визерса грозило занять кое-какое время. По счастью, саму базу нам искать не было никакой необходимости. Крейсер без проведения масштабных строительных работ под землю не загонишь, а средства маскировки, применяемые на поверхности, весьма ограничены и не стопроцентно эффективны. И чем ближе поисковый корабль подбирается к поверхности планеты, тем ниже эффективность этих средств. Скажем, если вероятность обнаружить искомый корабль с орбиты составляет где-то около половины процента, то при снижении до высоты птичьего полета она увеличивается процентов до 20. А уж если точно знать, что именно ты ищешь, и каким квадратом тебе стоит ограничить поиски, то времени требуется совсем немного. Риттеру потребовалось примерно 2,5 минуты. Вот он. Риттер ткнул курсором в некое сигарообразное тело, подсвеченное на тактическом дисплее красным и находящееся совсем рядом с береговой линией. Попался. Я признаю, что несколько удивлен, но наш таинственный друг Холден все-таки не соврал. От сигарообразного тела отделились две более ярко красные точки. «Мы тоже попались», — констатировал Риттер. «Слышно что-нибудь о наших ящерообразных друзьях?» «Пока нет», — сказала Кира. «Какой теперь план?» «Ты можешь увернуться от ракет?» «От прямого попадания наверняка, но в режиме преследования они нас все равно достанут». «Тогда все просто. Если мы будем падать в море, постарайся уронить корабль как можно ближе к берегу». Красные точки на тактическом дисплее стремительно приближались. Таймер, отсчитывающий подлетное время, указывал на 20 с небольшим секунд. Примерно столько же времени требуется, чтобы проверить крепление ремней безопасности, надеть шлемы и привести скафандры в полную боевую готовность. Против нас сыграли сразу несколько факторов. Для того, чтобы засечь активное сканирование местности, которое позволило нам так быстро обнаружить корабль «Соло», Сканируемому объекту нужно обладать совсем нехитрым оборудованием. И оно у Визерса было. И если до включения сканеров мы были просто кораблем, возможно совершенно случайно залетевшим в этот квадрат, то теперь мы превратились в источник опасности. И Визерс на эту опасность отреагировал двумя ракетами. Космический корабль, даже принадлежащий СБА и предназначенный для диверсионных миссий, в плотных слоях атмосферы довольно неповоротлив а во время снижения на маневровых двигателях и вовсе практически не способен резко менять траекторию полета. А это означает, что вернуться от ракет с интеллектуальным наведением шансов у нас не было. Мастерство пилота, сколь бы высоко оно не было, пилота, сколь бы оно не, было не способно вывести корабль за рамки физических законов.